С этой точки зрения все творчество Чингиза Айтматова еретично. Впрочем, не под знаком ли ереси, начиная со дня сотворения мира, развивается человечество? Не дьявольское ли искушение то, чем занимается главный герой романа Тавро Кассандры, ученый-генетик? Он посвятил свою жизнь выведению искусственных людей их сродов, по существу сегодняшних манкуртов. Но в самой этой идее уже заключена трагедия. Рано или поздно, такова неумолимая логика похоти знаний, Паскаль, она настигает того, кто позволил себе в непомерной гордыне распоряжаться судьбами других людей. Как вспышка термояда, беспощадная исповедь перед Богом проклятие самого себя. И как кость в горле стоит неразрешимый вопрос, что станется с их родами, что успели родиться и теперь подрастают? Что станется с этими людьми, казненными от рождения? А ведь завтра они поймут, кто они такие, чем они отплатят обществу. Не возникнет ли у их родов неодолимого желания отомстить человечеству, покончить со всем светом к чертям собачьим? Я мог бы сказать себе, что никогда не брал ответственности за их будущее, а лишь решал научные проблемы их рождения. Но разве это оправдание? Увы, оправданий нет. И не может быть. Жизнь злого гения, возомнившего себя всемогущим, позволившего себе ничтоже сумняшеся игру в Бога и потому забывшего, что он человек, потеряла смысл. И тогда действительно остается один исход. Герой обреченно шагает в черную бездну космоса. Андрей Крыльцов сознательно расплатился собственной божественной жизнью за содеянное земное зло, ибо понял, что не имеет права жить дальше. Может, убивая себя, он убил в себе дьявола? Может, и так. В принципе, творчество Чингиза Айтматова, на мой взгляд, родилось из влечения к мистической тайне жизни. Это тайна человек. Человек, который олицетворяет истину, если он оказывается в накале правды. Почему одни из нас стремятся к ней, другие рады бы избежать? Уверен, первым еще неясным толчком был вопрос, прозвучавший в одном его выступлении. Может ли человечество развиваться дальше? На языке биологов речь о глухой ветве эволюции. Тогда его мало кто принял всерьез, большинство пропустили мимо ушей, не услышали. Между тем этот мучительно жгучий вопрос пронизывает все написанное Айтматовым. С него, собственно, он и начинался. От произведения к произведению нарастал его накал, от стона, хрипа, Едва сдерживаемого рыдания, как в первом рассказе «Отец солдата», когда отец, провожая сына на фронт, умоляет его «Будь человеком, сын мой, где бы ты ни был, будь человеком, всегда оставайся человеком». До сурового предупреждения людям теперь в «Тавре Кассандры» романе, рабочее название формула, которого говорит само за себя, «Свобода умирать» лучше совсем не быть чем быть в этом жестоком, почти исчерпавшем потенциал человечности, мире. И кем быть, палачом или жертвой? Получается, что люди теперь вроде бы сами смогут решать, рождаться им на свет или нет. Так в самом начале романа объяснила суть открытия русским ученым, космическим монахам Филофеем, знака являющегося на лбу беременных женщин, Джесси Борг, своему мужу, всемирно известному футурологу. Но в этот момент Борг потрясен невероятным зрелищем. Из самолета он только что видел китов. Они плыли клином, как журавли в небе, чтобы выброситься на берег. Часто подобное видение посещало борка во сне, и тогда он ощущал себя Кита человеком Не безымянный ли мальчик из белого парохода очнулся в его душе? Тот, уходя в свой невозвратный путь, тоже просил кого-то превратить его в рыбу, и открылась в душе его тайная суть встречи. То, что постигнет китов...